Глава 12 Улики и следы. «Нам надо переговорить наедине. Я принял решение срочно разрядить обстановку. Один из нас еще может выйти из себя, но если это случится у обоих, беды не миновать». «Да», — тут же подхватил сыщик. Графиня не произнесла ни слова, и мы, выйдя в коридор, свернули в сторону кухни, отыскав ее по приятному аромату. «Надо быть тактичнее», — сказал я скорее сам себе, чем сыщику, опершись на стол. «Тактичнее, скажешь? Что народ разевает, где ни попадя?» «Ты о чем? О девушке? Отстань от нее, видишь же, мать здесь всем рулит». «Нам надо найти к ней подход и попасть в кабинеты Полита». «Подход? Смешно». Сыщик похмыкал немного себе под нос. «Можно, конечно, но после такого концерта у меня нет особого желания потакать ее желанием». «И все же надо. У меня самого уже в голове каша. А надо бы ее устранить, как-то все сопоставить. Мэр невнятную позицию держит». «И самое главное, нет никаких намеков даже на виновных во всем этом». «Тогда пошли кланяться в ножке графини, и ты в первую очередь. Ты же дворянин, а не я». «То есть вся ответственность на мне?» Прищурился я, но, подумав, прикинул, что так оно и есть. «Ладно, идем», — добавил я, немного помедлив. «Похоже, что действительно оставался единственно здравый вариант». Извиниться перед графиней максимально натурально и получить разрешение попасть в комнату к Ипполиту. Главное — начать. Женщина встретила нас молча. С ее дочери уже сошел румянец, хотя бы один признак прошедших минут, потому что никто из них не сдвинулся с места. «Простите, не знаю вашего отчества», стартовал я в долгом пути растапливания сердца дамы с хищным лицом. «Константиновна», — ответила она, не сквозь зубы, но все еще с очень слабой артикуляцией, но тоже неплохой знак. «Евлампия Константиновна», — я набрал в грудь побольше воздуха, — «меня не каждый день встречают с оружием на вокзале, не постоянно преследуют по гостиницам, и потому прошу меня понять, мое поведение — лишь следствие всех этих недоразумений». Графиня, прищурившись искоса, посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я не рискнул садиться и продолжил говорить стоя, пока Быков переглядывался с дочерью Графини. «Поэтому я признаю, что мое поведение и многие слова были совсем неприятны для вас, а потому прошу принять мои извинения», — продолжил я, ощущая, что говорю с пустотой. «И за моего друга тоже, чтобы он ни наговорил». Я замолчал, но и Евлампия Константиновна тоже не открыла рта. Ира заговорила первой. «Маман!» — просяще обратилась она, но женщина, стоя к ней спиной, подняла ладонь, требуя молчания. «Я думаю...» — жестко ответила она. «Не мешай!» Отыгрывать роль виноватого пришлось до последнего. Я так и не сел. Но, к счастью, думала графиня не слишком долго. «Я вас понимаю...» — сказала она наконец. «Понимаю и прощаю. Давление обстоятельств, вероятно, слишком сильное для вас в таком возрасте. Вы карьерист, должно быть». «Нет, я лишь делаю то, что просят». «Хотя бы скромность у вас есть, похвально. И все же то, что вы здесь натворили, до сих пор оставило свой отпечаток. Да и общаться с вами непросто», — добавила она. «Но я надеюсь на то, что вы примете правильное решение». «Для этого мне требуется больше информации», — кивнул я. «В городе все очень неоднозначно. Я не стал вспоминать про неприятный эпизод с полицией, потому что надо было показать себя полностью раскаявшимся и заслужившим эти несчастные часы за решеткой. Будет ли случай про это вспомнить? Вряд ли. За это я и не любил все политические игрища, а именно в такие я и попал». Мало того, что приходится наступать себе на горло, так еще и человека, который тебя раздражает или явно виновен, не призовешь к ответственности. Подавить внутреннего поборника справедливости оказалось нелегко. «Не спорю», — графиня указала нам на стулья, чтобы мы наконец-то смогли сесть. «Наш городок хоть и мал, но грязи в нем предостаточно. И в первую очередь от Новикова», — отрезала она. Она явно хотела проверить мою реакцию на это. Я же изо всех сил старался сохранить нормальное выражение на лице. «Думаю, вы согласитесь с тем, что мой брат вполне мог бы на него что-нибудь раскопать, не так ли?» «Я склоняюсь к тому, что в его кабинете могут находиться компрометирующие документы», — согласился я. «И сведения в них могут помочь мне привести все ваши дела в порядок». «Вы правда так думаете или говорите это лишь для того, чтобы я впустила вас в кабинет брата?» – подозрительно спросила графиня. «Ипполит – единственный человек, который связан со столицей, где его арестовали, и с Новиковым, против которого он что-то искал. Ради этого мне и нужен доступ к нему в кабинет». Даже если он прекратил в последние месяцы все свои разработки, вероятно, он что-то нашел, либо имеются свидетельства, что его заставили остановиться. — Я об этом не подумала, знаете ли, — сказала Евлампия и приложила пальцы к губам. — Внезапно все становится логично. — Так, — она вскочила с места, — срочно наверх! — Какая боевая, — шепнул мне Быков, — когда дело касается ее семьи. Хворостова бодро вышагивала вверх по лестнице, стуча каблуками по ступеням. Следом шел Быков, потом я. Ира замыкала нашу небольшую процессию. Графиня, сунув руку в складке платья, извлекла на свет небольшой чехол. Он походил на дамский кошелек, но имел размеры еще меньше, а сделан был явно из плотной ткани. Внутри лежало несколько ключей, довольно крупных, даже в сравнении с привычными мне. Обернутые в окрашенную кожу, они не звенели в мешочке. Пара фактов напомнила мне, что графиня, вероятно, тот еще параноик. «Дядя распорядился, чтобы в его комнату не заходил никто, кроме меня и маман», — пояснила Ира. «Тогда у вас в доме явно есть кто-то, кого он подозревал», — выдал из-за моей спины сыщик. «К тому же он вылез вперед и показал царапину на двери. Это явное доказательство моих слов». «Что это?» — Хворостова наклонилась, а потом провела пальцами по двери. «Эту царапину она видела в первый раз и хотела показать нам, что видит ее впервые». «Думаю, что эта царапина свежая». Быков подошел чуть ближе. «Позвольте, я посмотрю». Он присел, слегка задев при этом графиню, вздрогнул от прикосновения и замер. «Извините», — натужно выдавил он из себя при этом. Евлампия Константиновна поджала губы и слегка сдвинулась в сторону. Я ожидал, что она резко отскочит или сделает большой шаг, но в результате оказалось не очень далеко. «У моего друга большой опыт в криминалистике», — сказал я, чтобы разрядить неловкую ситуацию. «Что вы можете сказать?» — настороженно полюбопытствовала графиня, пока ее дочь во все глаза смотрела, как пальцы Алана бегают вокруг металлической накладки, ощупывая вспоротую древесину. «Кто-то хотел вскрыть замок. Вот и все, что я могу сказать. Действовали непрофессионально и грубо, но злоумышленника явно спугнули. Вот, смотрите здесь!» — он указал пальцами на край отверстия. Видите, металл слегка загнулся вовнутрь. Да, обе женщины подвинулись ближе. Харизма сыщика действовала на обоих сильнее, чем мое псевдоблагородное происхождение. Так бывает. Алан покрутил головой и убедился, что Ира тоже смотрит. Когда отмычку вытаскивают не до конца. «Почему вы решили, что его кто-то напугал?» поинтересовалась девушка. «Позвольте, я покажу». Улыбнулся сыщик и начал изображать, что пытается взломать замок. «Вот, я хочу его повернуть, и вдруг шум с лестницы. Или с первого этажа». Он дернулся, точно хотел убежать. И вот отмычка застряла. «Но это хорошая прочная отмычка, добротный инструмент. Загнуть латунную накладку слабым инструментом нельзя», — добавил он. Взломщик торопится, вытаскивает отмычку и... «Поцарапает дверь!» Тут Быков задумался. Он покрутился около двери, шагая то вперед, то назад. Потом прижался к двери и прошелся к ней вплотную. «Да, вот так он ее поцарапал. Он скрывал инструмент. Или она?» Сыщик примерил высоту ладони и сравнил ее с ростом Ира. м м нет, это абсолютно точно был мужчина». «Конечно, мужчина! У нас нет женской прислуги!» С налетом возмущения произнесла графиня. Сыщик многозначительно покачал головой, а потом сказал «Точно мужчина!» «Но он не смог попасть в кабинет, я уверен. Если следы свежие, вероятно, кто-то из ваших слуг может помнить, кого он застал здесь, заметил я. Вы могли бы переговорить с ними и выяснить правду?» Когда в последний раз вы входили в эту дверь, Быков обратился к графине, но сам отступил к ее дочери почти незаметно, буквально на полшага. «Достаточно давно», — резко отозвалась Евлампия, тут же сократив расстояние между ними. «Со стороны могло показаться, что грозная мать просто хочет предостеречь свою взрослую дочь от близости с Быковым». Но чего то у меня в голове засела мысль о том, что в доме никто не держит прислугу женского пола, и ситуация внезапно стала двоякой. «Предлагаю войти», — поспешил сказать я. «Мы вместе посмотрим документы, а потом также вместе разберемся с прислугой». Хозяйка дома принялась молча ковыряться в замке, быстро отперла дверь, и все вчетвером мы вошли в просторный кабинет. От библиотеки он отличался разве что пустыми стенами. Вместо шкафов с книгами я заметил лишь несколько разноразмерных картин, возможно, дорогих и ценных, но в них не было ничего, что цепляло бы глаз. Зато в углу стоял сейф, а напротив окна стол — добротный, массивный и крепкий. Сыщик сразу же шагнул к рабочему месту Ипполита и принялся смотреть разрозненные листы бумаги. Я попросил закрыть дверь, чтобы никто не увидел, что мы сейчас находимся в кабинете. «Я доверяю ему целиком и полностью», — успокоил я графиню. «Поговорим лучше о тех, кто постоянно находится в доме, или хотя бы заходил сюда в последние несколько дней». «Я бы предположил не больше двух недель», — сказал сыщик, перелистывая пачку каких-то записок. «Хотя... вы же сказали, что других женщин здесь нет». «А кто занимается уборкой?» «Гриша и Ваня, те два молодца с ружьями?» «У меня универсальная прислуга. И охрана, и готовят они прекрасно. И больше вам скажу», — горделиво добавила графиня, «что с уборкой они тоже справляются отменно». «А третий кто?» — спросил я. «Вообще, есть ли кто-то, с кем мы не встречались?» «Нет, всего трое. Двоих я вам представила, а третьего зовут Арно». Его родители приехали сюда из Франции, но, я уверена, во всех троих. «И это понимаем...» Сыщик покрутил листок во все стороны, потом отложил в сторону. «Вот это нам с тобой надо будет изучить». Затем он наклонился и принялся изучать содержимое ящиков, ключ от которых нашел прямо на крышке стола. «Но меня очень беспокоит ваша уборка...» Стоило увидеть лицо графини, которая восприняла это как критику. Если бы Алан не добавил еще пару слов, она непременно обрушилась бы на него с гневными речами. Но сыщик успел вовремя. Я заметил, что ее проводят регулярно, как часто. «Трижды в неделю. Не терплю пыли», — поморщилась Евлампия Константиновна. «У вас есть какой-то принцип, или прислуга сама определяет, чья очередь протирать пыль?» «Не понимаю, к чему такое внимание к чистоте в моем доме?» «Позвольте пояснить», — вступил я, полагаю что лучше доведу до сведения графини то, что хотел сказать Быков. «Учитывая, что в вашем доме все идеально чисто, убрано и без дефектов, наличие царапины должно было удивить человека, который протирает пыль». «Ведь двери тоже протирают». «Разумеется, чистота должна быть везде. И в мыслях тоже», — строго добавила она, глядя на дочь. Та, пока мы увлеклись разговором, смотрела на Быкова. «Да, маман», — покорно произнесла девушка. «Тогда все проще, чем мы думали». Алан уронил на стол еще одну пачку бумаги. «Тот, кто занимался уборкой последний, и есть наш взломщик». «Вы так уверены в этом?» — настороженно спросила графиня. «Сложно быть уверенным полностью», — он задумчиво развел руками. «Когда думаешь о плохом, оказывается, что есть варианты и похуже. Например, что у вас не один слуга-взломщик, а двое в сговоре. Или все трое». «Алан, вы пугаете маман!» — Ира бросилась к матери, которая уже приложила ладонь тыльной стороной ко лбу. «Это называется предложить варианты, не более», — Быков ткнул пальцем в сторону бумаг. «Нам с тобой предстоит все это тоже изучить, но прежде, Евлампия, Константиновна, прислуга. Если кто-то узнает, что вы заходили в комнату брата, жить здесь станет опасно для вас и вашей дочери», — дополнил я. «О, Господи!» — простонала графиня. Сейчас уже поздно, и моя прислуга разошлась по домам. Кроме Гриши, он сегодня здесь. Он встречал нас у дверей, вспомнил я. Мы ведь можем переговорить с ним отдельно? Спросил я негромко у сыщика, не дожидаясь остальных. Можем, но в таком случае позвольте задать последний вопрос. Как часто ваш Гриша дежурит у вас дома? Он был здесь вчера, ответила Ира вместо матери. «И позавчера тоже». «И в день, когда вы узнали об аресте дяди, разумеется», закончил вместо нее Быков. «Да», — медленно ответила девушка. «Вы думаете, что это он?» «Это очевидно», — улыбнулся Алан. «В противном случае все это не имело бы смысла. Надо с ним поговорить». «Его комната на первом этаже», — еле слышно сказала графиня, опускаясь на свободное кресло. «Останьтесь здесь и заприте дверь, пожалуйста», — попросил я, — «пока мы не вернемся». Сыщик вышел из-за стола и подмигнул Ири, пока та придерживала мать. Мне показалось, что та снова покраснела. Стоило мне открыть дверь, как в коридоре раздался шорох, и уже через секунду с лестницы послышался громкий топот. Я рванул следом, надеясь, что быков не будет тормозить. Вниз мы слетели, прыгая через две ступеньки. Входная дверь даже не успела захлопнуться, а я уже толкнул ее плечом, вынырнув в ночной холод. В светлом парке перед домом мелькнула тень. Я бросился следом, надеясь, что смогу догнать беглеца». За спиной пыхтел быков, но он вскоре вырвался вперед. «Налево!» — крикнул он, резко сворачивая в сторону, едва мы миновали забор. Я бы не смог ответить ему, даже если захотел. В беге я так и не натренировался и чувствовал, что если придется в том же темпе гнать еще хотя бы с полкилометра, то состояние овоща на следующее утро мне гарантированно. Хотя на улице фонари горели не все, а те, что светили, выглядели блекло и даже помаргивали иногда, прямо как освещение в гостинице, бегуна я видел хорошо. Мы его настигали. Следовало взять его живым, потому что я не собирался просидеть весь следующий день, разбирая бумаги и полито. Ночной город пустовал. Кое-где в домах я успел заметить светлые прямоугольники окон, но в целом создавалось впечатление, что город уже благополучно спит. На улицах и вовсе кроме нас никого не было. «Стой, мерзавец!» — крикнул Быков и припустил еще быстрее. Он обогнал меня уже шагов на тридцать и все больше увеличивал отрыв. «Стой!» — впереди полыхнуло, мимо просвистел заряд дроби. Потом до моих ушей донесся звук выстрела. Через десять шагов Гриша обернулся еще раз и вскинул руку. Я уже инстинктивно взял в сторону. Второй выстрел. И снова мимо. Быкова тоже не зацепило. Но слуга начал перезаряжать оружие. Еще один раз нам уже могло не повести. К тому же сыщик уже почти настиг беглеца. А вот я отстал уже прилично. Впору было расчехлить пистолет и стрелять по ногам слуги. Но, повернувшись к нам снова, Гриша споткнулся, ноги его заплелись, и он, пролетев с метр над мощенным тротуаром, упал на левое плечо. Хруст сломанной кости, долетевший до моих ушей, заставил мурашки проползти по спине до самого копчика. А потом случилось неожиданное. Быков остановился, а слуга громко застонал. Сломанное плечо причиняло ему немалую боль. Я, забыв об усталости, добежал до сыщика и встал рядом с ним прямо под фонарем. Еще один громкий стон, и слуга попробовал перевернуться на живот, чтобы не давить на плечо. «Так и будешь смотреть?» — спросил я. «Он заставил нас мучиться. Ненавижу бегать!» — зло ответил сыщик. «Вот сейчас проползет пару метров, и мы его...» Гриша упал на живот, но его короткий стон, а за одной слова Быкова заглушил выстрел. Дуло обреза, который слуга так и не выпустил из руки, оказалось в районе его шеи, а когда он попытался опереться на правую руку, нечаянно нажал на курок. Мы с Аланом тут же подбежали к обмякшему телу. Сыщик повернул его на бок... Дробь снесла слуги челюсть и ободрала лицо так, что более-менее целым остался только лоб. Меня снова передернуло. «Идем назад!» — с отвращением произнес сыщик. «Гнилой город, и люди здесь такие же!» Он пнул мертвеца и, сунув руки в карманы, зашагал прочь.